«Господи, как вы похожи!» «Входите, пожалуйста!» Она не хотела бы сейчас услышать из его уст свою фамилию. Она только что с трудом подавила желание радостно кликнуть его по имени. Ей так хотелось обнять его и, и поведать, что она готовит самый сенсационный материал своей жизни. Правда, затеяла она это в одиночку. А рассказать Вену значит его поставить под угрозу.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 «Ой, прошу прощения!» Он смущенно вытер ладони о штаны, после чего протянул ей правую руку. Она быстро пожала ее. «Вэн Лавджой!» «А я кэрл Раттледж!» «Да, я знаю, я был возле клиники, когда вас выписывали. Я работаю на студии КэйТекс». «Вот как?» Он пытался завязать обычную для таких случаев беседу, а сам не спускал с нее глаз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 Его одежда неизменно была безукоризненно отутюжена, седая голова причёсана, волосок к волоску. вэн был полный его противоположностью. На нём была застирана майка с эмблемой ресторана Кахун, где подают устрицы в раковинах. На груди красовалась весьма двусмысленная надпись «Открой, соси и ешь меня живьём». Джинсы его были не просто по моде вытертыми, а выношенными до дыр.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 Нельсон, это мистер Лавджой. Мистер Лавджой, представляю вам полковника ратледжа Нельсон неохотно пожал руку Вену. Он приехал оглядеться перед записью передачи, которая состоится на следующей неделе. «Вы работаете в Эмби Продакшн?» – строго спросил Нельсон. «Иногда внештатно». «Ну, то есть, когда им нужен высший класс?» «Хм».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 — Моей жене вряд ли понравится похабщина на вашей майке. — Ну, так ведь не она ее носит. Какого дьявола ей беспокоиться Голубые глаза Нельсона приобрели ледяной оттенок. Он привык к более почтительному обращению со стороны тех, кого считал ниже себя по положению. Эйвори не удивилась бы, если бы он сейчас ухватил Вена за шкирку и вышвырнул на улицу. Если бы Вен приехал не по поводу предвыборной кампании Тейта.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 может и не испытать той же радости от их встречи, что и она. О, он был бы в восторге, что она жива, но едва оправившись от него, скорее бы всего заявил, и какого хрена ты тут делаешь. Она частенько и сама задавала себе этот вопрос. Да, ей нужен материал, но эта мотивировка, конечно, слабовата. На самом деле, занять место Карл Раттлэдж побудила ее желание во что бы то ни стало спасти Тейту жизнь. Только вот есть ли в этом необходимость? И откуда исходит эта угроза, существование которой она пока еще верит? С того дня, как попала домой, она внимательно следила за происходящим. Какие-то трения существуют между Джеком и Дороти Рэй.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 Стремясь убить бесконечно тянущееся время, Эйвери долго играла с Мэнди после ее дневного сна. Они сидели за низким столиком и лепили из пластилина динозавров, пока Мэнди не запросила кушать. Тогда Эйвери поручила ее Моне. Пять часов она приняла ванну, потом занялась макияжем, одновременно хватая куски с тарелки, которую Мона принесла ей в комнату. Волосы она уложила с помощью мусса.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 едва ли мог вместить взрослого человека. И все же Тейт предпочитал терпеть эти неудобства, чем делить с женой большую спальню с просторной туалетной комнатой, где можно было бы, не мешая друг другу, одновременно одеваться и причесываться перед зеркалом во всю стену, где была мраморная ванна, над головой застекленный потолок, а под ногами многие метры пушистого ковра.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 без них взаимоотношения становились пресными как недосоленная еда она улыбалась глядя как он усаживается за руль нельсон прав ты сегодня прекрасно выглядишь стейт спасибо устав вечно выражать презрение он добавил и ты тоже она ослепила его улыбкой В былые времена он бы сейчас сказал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 «С таким же успехом можно пожелать достать луну с неба», – подумал он. «Даже если у Кэролы появилась способность к любви, он теперь не захочет от нее ничего. Она давно отбила у него всякую охоту к этому». Физически она его влекла еще, и сейчас сильнее, чем когда-либо, но душевное влечение было разрушено.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 Совсем не в духе Карла.